Глава сорок седьмая. Наблюдать интереснее. Ластар упорно молчал, делая вид, что его нет в моей голове, и это его молчание только подливало масло в огонь моим хаотичным мыслям, приготовившимся начать паниковать. Так, вдох, выдох, Белла. Не, не, не так. Давай-ка помедленнее. Вдох, выдох, вдох. «Выдох. Отлично. Не истери раньше времени, не делай поспешных выводов. Может, это не то, о чем ты подумала, а мужчины так шутят между собой. А для начала, пока ждешь Фьюри и лопаешься от нетерпения, задай парочку вопросов вон тому длинноволосому мужчине по имени Заэль. Он как раз идет в твою сторону и намеревается войти в зал с чайным столиком». Я отскочила в сторону и вцепилась в пустую кружку чая, делая вид, что занята чаевничеством, а не подслушиванием. Вовремя резные двери как раз распахнулись, впуская Заэля. Тот уткнулся в своей бумаге. Похоже, он правил текст песни, делая заметки карандашом. На меня не обратил особого внимания, лишь зыркнув краем глаза». И вот же, зыркнул-то какую-то долю секунды, а у меня при этом возникло четкое ощущение, будто меня просканировали с головы до ног. От этого мужчины исходила мощная аура верховного волшебника, я таких даже не видела никогда. Очень интересный диссонанс. Мужчина сам был совсем невысокого роста и вообще он выглядел не особо опасным. но у меня возникло четкое ощущение, что с виду нежные ручки этого пианиста могут быстренько свернуть врагу шею. А еще от него пахло... Ох, пахло от него целым букетом интересных запахов. Даже если бы я не подслушала разговор и не знала, что мужчина из другого мира, из Форланда, я бы и так по запахам поняла, что передо мной стоит большой любитель путешествий между мирами». Я так занюхалась, что чуть не забыла про то, что вообще-то хотела задать животрепещущий вопрос. А мужчина, между прочим, так и шел через зал, уткнувшись в свои бумаги и явно задерживаться не собирался. Поэтому я решила рискнуть и подать голос. «Слышала, как вы сейчас играли и пели», – произнесла я громко. «Должна сказать, что у вас прекрасный голос». Мужчина встрепенулся, задержался на мгновение, посмотрел на меня и светло улыбнулся. «Благодарю». «Может, желаете чаю?» Махнула я рукой на чайный столик, уставленный всякими лакомствами. Заэль задумчиво кивнул и свернул в мою сторону. Взгляда от своих бумаг он так и не отрывал, поглощенный творчеством. Сейчас я могла разглядеть этого мужчину получше. У него было худощавое лицо с точеными скулами, внимательные глаза очень яркого голубого цвета, нахмуренные брови. «Простите», — взволнованно обратилась я к неспешно приблизившемуся мужчине. «Вы не подскажете, а кто это сейчас играл в зале на скрипке?» «Новенькая тут, что ли», — снисходительно поинтересовался Заэль, бегло окинув меня безразличным взглядом. «Ну, да, можно и так сказать». «Сделай милость, налей мне пунш», – попросил Заэль. Он, видимо, принял меня за местную прислугу, но мне сейчас было так важно дождаться ответа, что я не стала фыркать что-нибудь в стиле «Сами наливайте, нашли кого просить», а просто быстро сориентировалась в напитках, стоящих на столике, молча зачерпнула половником ароматный пунш и плеснула побольше в красивый граненый стакан на высокой толстой ножке. «Так кто это играл на скрипке?» — нетерпеливо повторила я вопрос. Сердце мое отбивало рваный ритм в ожидании ответа. «Ну так Родингер-младший же!» — произнес Заэль, отпивая пунш и продолжая одной рукой что-то чиркать в своих записях. «Его высочество — Фьюри, Рэймон, Родингер и как его там дальше, простите, не помню всех фамилий принца, несмотря на то, что являюсь его близким родственником». «Никогда не понимал этих императорских традиций с многокилометровыми фамилиями», — сварливо добавил он. «Меня как обухом по голове ударило осознанием». «Его высочество?» — тупо повторила я. «Он что, принц? Фьюри? Принц?» «А что вас так удивляет, мисс?» — вздернул одну бровь Заэль, наконец повернувшись ко мне, но потом понимающе улыбнулся. А, -а, а наверное, вы просто принца ни разу так близко не видели раньше, да? Еще и играющим на скрипке? Понимаю, поначалу это поражает, но потом...» Мужчина еще что-то говорил, говорил, но я его уже не слушала. В моей голове произошел взрыв от осознания услышанного. «Принц! Его высочество! Фьюри! Принц! Настоящий мать его принц! Его высочество Родингер-младший!» Наследник Лакорской империи. Он что, в самом деле принц? И это я настоящего лакорского принца выдернула в академию демонической пентаграммой, прятала в своей кровати, спала с ним в обнимку, запихивала в сундук, отыскивала его в фейском лесу и... и целовала, и... и мы с ним... Ой, мамочки... Ластар, мысленно обратилась я к дракону, объясни мне, пожалуйста... «Что именно?» «Какого хрена вы оба молчали?» Мысленно заорала я, чувствуя, как начинаю закипать. «Крошка, не ори ты так, я могу оглохнуть!» «Кто молчал?» Мы не молчали, а честно говорили, что хозяин является государственным служащим высшего ранга в Лакоре. Я тихонько зарычала. «Государственный служащий? Ага!» Обычный такой государственный служащий, разгуливающий инкогнито по вражескому салаху, выдавший рекомендацию к лакорскому принцу, чтоб ему вечностью подавиться. Так вот, почему та девушка, проводившая меня к музыкальному залу, спрашивала меня, что за чушь про рекомендацию я несу? Конечно, чушь. Лакорский принц, написавший рекомендацию к самому себе, это фееричная чушь. «Поверь мне, лакорскому принцу найдется, чем тебя порадовать». «Конечно, найдется, чем порадовать. Он же про себя и говорил. Тот и его кузен так странно смотрел на Фьюри при этих его словах, а я думала, что он просто удивился щедрости двоюродного брата, а он...» Я закусила нижнюю губу, ощущая себя полной дурой. «Все вокруг все знали, и никто мне ни слова не сказал». «С одной стороны, правильно делали, Фьюри нужно было соблюдать инкогнито на вражеской территории, так что его мотивы молчания понятны. Но, ох, демоны, Ластар в конце концов мог меня как-то подготовить к тому, что ждет меня в Лакоре. Так нет же, он ведь еще и ухмылялся до последнего. Какая у него фамилия?» «Красивая, тебе понравится. Понравится, как же Реймон Родингер, мать его!» Что ж ты молчал, Ластар? Сидел тихонько в ожидании моей реакции? Я достала из кармана помятую бумажку с витиеватой подписью. Рекомендация, ага, как же. Эта хааскова записулька, написанная от Фьюри на собственное имя, заставляла меня ощущать себя бесконечно тупой, обманутой девочкой. А еще было жутко стыдно за многие вещи. Я бы, может, и вела себя иначе, а издержаннее, если бы знала, с кем имею дело. И вообще... «А если бы вела себя сдержаннее, разве между вами было бы что-нибудь горячее официального общения?» произнес Ластар тоном демона-искусителя. «Ой, Ластар, а ты лучше молчи дальше, раз уж молчал до этого момента!» В голове лихорадочно складывался пазл из всех событий за прошедшие выходные. «Все вот эти смешочки Фьюри по поводу моих стёбов над его принцевостью!» «Да, даже жаль, что я не принц. Приходится обходиться рангом обычного госслужащего. Я, конечно, не лакорский император, но... Пеликую иногда для лакорского принца». Вспомнила заливистый смех Фьюри, когда я сравнила его с принцем на белом коне. А ведь получается, что я тогда попала прямо в яблочко. «Боги, я представляю, как он внутренне хохотал в тот момент. На пару с Ластаром, ага». Мне даже в голову не приходило, что в моих шутках есть только доля шутки, потому что такое положение вещей просто не укладывается в мою картину мира. Принцы не притягиваются пентаграммами. Принцы не жрут эклеры в чулане, сидя на перевернутом металлическом ведре. Принцы не разгуливают в одном халате по городу. Принцы не играют на городской площади на скрипке, собирая деньги. Принцы не целуют простых девушек вроде меня – Принцы не ходят с ошейником и не прикидываются рабами, и не целуют при расставании так, что не остается никаких сомнений в искренности эмоций. Я целовала принца. Я все это время была с настоящим принцем, кормила его, ругала, даже подзатыльник ему давала от души, гладила, обнимала, изгибалась под его ласками и желала раствориться в этом человеке, его объятиях, Он называл меня потрясающей соулой и предлагал перебраться в Лакор, поближе к нему. А еще во мне сейчас сидел драконий дух, дух самого лакорского принца. Очуметь! Я покачнулась, почувствовав, как начала терять связь с реальностью. «Мисс, с вами все в порядке?» — участливо спросил Заэль. «Вы как-то побледнели?» «Засранец!» Процедила я сквозь зубы, глядя перед собой в одну точку и стиснув половник для пунша в руке. — Кто? Я? — опешил Заэль. — Фьюрия, — прошипела я, — негодяй и мерзавец. — Для вас, его высочество, Родингер-младший, — холодно одернул меня Заэль. — Следите за своим языком, мисс. Что за тон вы себе позволяете? И... Потом он резко оборвал себя на полусловие и посмотрел на меня другим взглядом, подозрительным таким и очень внимательным. «Хм, подождите-ка, а не вы ли та самая девушка, которая...» «Отец, ну ты чего?» — это в зал вихрем ворвался мужчина по имени Эрик, голос возмущенный, брови нахмурены, губы сжаты в тонкую нить. «Ну, зачем ты ей про Фьюри рассказал? Он ведь просил нас держать язык за зубами, пока он сам не расскажет. Это же Беладонна!» «Та самая?» — коротко уточнил Заэль. «Та самая!» — цокнул языком Эрик, глянув на меня, как-то виновато, что ли. В оцарившейся гробовой тишине было только слышно жужжание мухи под потолком и мои глухие шаги в сторону музыкального зала. «Драные дилманы!» — выругался Заэль за моей спиной, быстро набирая что-то на связном браслете-артефакте, который красовался у него на правой руке. «Да», — услышал я относящийся из браслета бархатный голос Фьюри. «Прости, я, кажется, подложил тебе свинью и спалил твой статус раньше времени. Советую тебе спрятаться». Фьюри коротко выругался и возмущенно произнес... «Как ты мне предлагаешь спрятаться от ищейки?» «Ну, ты все-таки попробуй», — с сомнением протянул Заэль. Фьюри что-то ответил, но я уже не слушала, так как ногой открыла дверь в музыкальный зал и вознамерилась отправиться на поиски своего, мать его, принца по запаху, воинственно размахивая поварешкой для пунша в руках. «Мисс Ричи, позвольте вам все объяснить», — позвал меня Эрик и попробовал преградить мне дорогу. но умолк на полуслове, увидев мое разгневанное лицо. «Вот его высочество, лжец, и объяснит», — процедила я сквозь зубы и осторожно отодвинула Эрика в сторону поварежкой. «К счастью, тот сопротивляться не стал. Не представляю, что бы я делала, если бы Эрик применил силу, но настроение у меня сейчас было скандальное, так что глупости я могла бы натворить много». «Особенно подогреваемый изнутри горячим духом Ластара, такого же засранца Ластара, как и его хозяин, чтоб им обоим вечностью подавиться!» «Помогать будем?» — шепнул Заэль Эрику за моей спиной. «Не», — ответил Эрик после короткой заминки. «Наблюдать интереснее».